Глава 23. Женя, я рада, что могу подойти к тебе и взять за руку. Я распахнул глаза и увидел подходящую ко мне красавицу с рыжевато пегими волосами. Огромные зелено-желтые глаза смотрели немного снисходительно. Она шла очень мягко, но оставалось впечатление, что подкрадывается на мягких лапах. На ней было надето весьма откровенное платье, которое того и гряди свалится с нее обнажив прекрасное тело. «Оно не свалится», — проговорила она с легкой полуулыбкой. «Странно. Я думал, что мыслью невозможно прочесть. Неужели я настолько предсказуем, и подобные мысли у меня на написаны?» «Это платье специально так сшито, чтобы создавать иллюзию того, что вот-вот упадет. Мужчины любят верить в подобные иллюзии». «А женщины?» женщина не больше раздражают». «Ведь внимание практически всех приковано к этому платью в ожидании пикантной сцены». Она крутанулась вокруг своей оси. «Ну, и как ты меня находишь?» «В виде рыси? Ты мне нравишься больше», — ответил я, оглядываясь по сторонам. «Я опять находился в том странном помещении в облаках, где передо мной предстали боги». «Неужели я настолько не в твоем вкусе?» Она прищурилась и провела длинным ногтем по моей щеке. Ну, почему же? Скорее, по привычке, я окинул ее раздевающим взглядом. Я реалист. Зачем доводить себя напрасными надеждами и мечтать о несбыточном? Странно. Художник и вдруг реалист. Разве тебе не положено быть мечтателем? Она приблизилась и теперь стояла совсем близко. Так близко, что я ощущал тепло ее тела. Как и в прошлый раз, на мне были надеты пижамные штаны. Сначала я немного замерз, но сейчас мне стало жарковато. «Возможно, я неправильно представляю себе, что такое быть художником?» — спросил я. Наши губы практически соприкасались. Она была высокой, а высоченный каблук позволял быть того же роста, что и я. «Ты вообще не представляешь, что такое быть художником, Женя. Ты никогда об этом не задумывался». «Ты просто им являешься», — прошептала она, а я закрыл глаза, ожидая, что последует за этим. Поцелуй был очень легкий. В нем не было страсти. «Когда-нибудь мы, возможно, попробуем, что из этого может получиться». Она тихонько рассмеялась и отошла в сторону. «Если ты скажешь, зачем это делаешь, я буду благодарен». Открыв глаза, я наблюдал за ней. Зрение играло со мной злую шутку, потому что чем дальше она отходила, тем чаще ее силуэт казался размытым, и сквозь него проступала рысь. Помотав головой, несколько раз закрыл и открыл глаза. Кажется, все пришло в норму. Во всяком случае, это мельтешение образов больше меня не доставало. «Ты воссоздал пентакль разума». «Понятно. Ответа на свой вопрос я не получил но послушать про символ, который сумел дорисоваться на изнанке, я был не против. «Значит, у этой картинки есть название?» «Есть. И это не просто безобидная картинка». Рысь, стоящая ко мне в полоборота, резко развернулась, так что блестящая грива ее волос взлетела и расплескалась по обнаженным плечам. «Если ты найдешь хорошего мастера, который сумеет создать на основании рисунка артефакт, То сумеешь использовать некоторые его свойства. Какие свойства, и как я смогу это сделать? Я не универсал и не маг разума, возразил я ей. Эта дрянь Амара оставила на тебе свою метку, и даже я, являясь твоим тотемом, не могу ее убрать. Теперь она почти шипела. Мне тут одна птичка прочирикала, что у тебя с этой дамочкой вышла ссора. Это, между прочим, Подло с вашей стороны. Вы же делили меня. Правда, для разных целей, но не суть. Не будем в эту тему углубляться. А свои разборки устраивали в мое отсутствие. Это нечестно. Надо было в таких открытых купальниках, в грязи. И, и чтобы я все это видел. Женя, ты когда-нибудь договоришься? Предупредила рысь. Что? Даже у приговоренных к смерти есть последнее желание. «От вас же я не знаю, чего ждать. Вы же мне не говорите, какого хрена вам всем от меня надо!» Я посмотрел на нее, гордо вскинув голову. «Она мне ее скоро открутит за такое непочтение. Что с Пентаклем можно сделать, и как мне поможет эта замечательная метка на щеке?» «Ты сможешь кратковременно связываться с любым разумным, вызывая в голове его образ и пропуская его через артефакт. Примерно как Амара связалась с тобой». «Это больно, неприятно и должно применяться в исключительных случаях». «Неплохо», — я приподнял бровь. «А инструкция по применению этого артефакта будет?» «Сначала найди мастера», — фыркнула рысь. «Ну а потом поэкспериментируй. Точных инструкций тебе никто не даст. Хотя можешь спросить у Амара. Она с удовольствием тебя проинструктирует». «Нет уж, спасибо». Я содрогнулся, представляя перспективу новой встречи с той дамочкой. Я как-нибудь сам справлюсь. Что же? Это правильный выбор, резюмировала рысь. А ты что, не могла от нее раз и навсегда избавиться? Я недоверчиво посмотрел на богиню. С существом десятого уровня изнанки очень непросто справиться даже богам. Единственное, что может ее убить быстро и наверняка, Это дарительное пребывание на низших уровнях и в реальном мире. Так что ты, скорее всего, с ней больше не встретишься, если, конечно, на десятый уровень не полезешь. «Что мне там делать?» Я пожал плечами. Наваждение прошло, и я снова начал замерзать. «Хорошо». Она наклонила голову, рассматривая меня, а потом выпрямилась и проговорила деловитым тоном. «А теперь к делу. На каком этапе картина?» э протянул я, «ну, я работаю над ней». «Женя, я прекрасно знаю, что ты, чем только не занимался в последнее время, даже точную копию Пентакля разума воссоздал, но ты ни разу даже не приблизился к холсту», ласково проговорила рысь. «У меня кризис», я попытался оправдаться, «совершенно не представляю себе, как должна выглядеть эта картина». Я не вижу на ней твоих приятелей, в каком бы обличье они ни были. Можно сказать, что у меня нет вдохновения. «Так найди его!» – рявкнула рысь. «Мне надоело нелепо оправдывать тебя. Займись уже, наконец, делом, а не тем, чем ты в последнее время занимаешься!» Я резко открыл глаза и сел в кровати. «Как же меня уже задрали эти ночные выдергивания непонятно куда. Иди, Женя, работай!» Как я буду работать, если не понимаю, что делать? Я не понимаю, как их всех разместить на картине, чтобы никого не обидеть ненароком. И ведь видел-то я далеко не всех. А вдруг кто-то из обделенных зло затаит? Не на них. На них опасно наезжать. На меня. Я-то всего лишь человек. И вряд ли смогу справиться даже со слабым божеством. Да как? И тут до меня дошло. Как именно должна выглядеть картина? Женя. Маша уже в какую ночь просыпалась из-за меня, она вообще очень чутко спала, реагируя на многие мои телодвижения. Что-то случилось? Нет, маленькая, спи. Я буду в кабинете. Мне нужно кое-что доделать. Встав и накинув футболку, не меняя пижамных штанов, я пошел к картине. Долго смотрел на нее. Настолько долго, что изображение поплыло перед глазами, выстраиваясь во вполне законченное произведение. На этот раз я даже успел почувствовать, что падаю в какой-то транс, прежде чем потянуться за красками и кистями. Не знаю, сколько прошло времени, наверное, много. Какая-то свободная часть моего мозга отмечала, что дверь в кабинет несколько раз открывалась, и появлялись то егеря, то Маша, а один раз заглядывал дед. Но мое внимание было целиком и полностью поглощено картиной. Пару раз я замечал, как по полотну пробегает волна странного синего пламени. Оно запекало краску, создавая совершенно причудливые формы, не влияя на холст. Наконец, я нанес последний штрих и опустил руку с кистью. Палетка с красками полетела на передо мной стол, а я стоял и смотрел на то, что у меня получилось. Это было странно. Это было очень странно, но даже на меня производило впечатление. «Принимайте работу!» «И оставьте меня уже в покое», — негромко произнес я. Мир качнулся, и я попытался уцепиться за спинку стула, но схватил руками лишь пустоту. «Кто-нибудь мне объяснит, что здесь вообще изображено?» Рядом со мной извинил голос Маши, который запомнился еще в прошлый раз всеми своими пищащими обертонами. «Полагаю, сам художник нам сейчас и разъяснит, что он имел в виду, «Рисуя вот это!» Голос кричата звучал недовольно. Вокруг в унисон заговорили остальные боги, и тогда я приоткрыл один глаз. Ну, конечно, где я еще мог оказаться, если не в этом колонном зале? «Дорогая, может быть, ты уже выяснишь у своего подопечного, что это такое?» Слышать Машин голос из уст этой стервы было неприятно, но она не собиралась считаться с моими чувствами. «Ты же понимаешь, что мы все сейчас довольно взвинчены и можем совершить то, о чем впоследствии сильно пожалеем». «Женя...» — голос рыси звучал совсем близко. Тогда я открыл глаза полностью и оглядел собравшихся. «Что, Женя? Знаете, есть такая песенка, которая очень точно характеризует всех вас. «Нрав богов порочен от начала дней». По-моему, я сфальшивил даже в такой короткой строчке. «Очень верно. Не правда ли?» «Не груби!» — Вперед вышел кречет. «Я пытаюсь!» Я посмотрел на свои руки. В правой всё ещё была зажата кисть. Она была негодна для дальнейшего применения. Какая-то облизлая вся. Без всякого сожаления швырнул ее на холодный пол, который сам был произведением искусства. При этом нисколько не заботясь о том, что оставшаяся краска может его испортить. Если честно, мне было на это плевать. «Женя, мы все просто хотим выяснить, что изображено на этой картине». Рысь мягко улыбнулась и положила руку мне на предплечье. При этом я почувствовал, как кожи коснулись, огромные и острые когти. «Вы все! Неужели ты не видишь?» Я повернулся к ней. Я долгое время думал, как это сделать чтобы не нарваться на обиды с вашей стороны и на непонимание со стороны людей. Потом до меня дошло. Тот облик, который вы явили мне впервые, и есть правильный. Не этот, этот не ваш, а самых ваших влиятельных подопечных, или тот, который вам просто нравится. Что вы на меня так смотрите? Неужели вы думаете, что я настолько тундра необразованная, что Петра Алексеевича Кречета не знаю? Это не объясняет ваш выбор, молодой человек. Мышь вышел вперед. Вы могли закрасить эту картину черной краской. Эффект был бы похожим, заявил он презрительно. Это мысль. Я щелкнул пальцами. Не теряйте ее. Скорее всего, я так и поступлю. А потом заработаю миллионы, объясняя всем, что он увидит своего Бога, если будет смотреть на картину под определенным углом. Благодарю за идею. Она, правда, не нова, но мы внесем в нее новые, так сказать, краски. Сарказм был неуместен, Евгений. Мы просто пытаемся понять. В этой картине каждый человек увидит именно своего покровителя. И поверьте, его увидит каждый. Я же тебя вижу. И Я, не глядя на рысь, коснулся языка пламени на картине. В ней есть магия. Моя магия. И то, как я вас вижу. Ведь я вас действительно вижу». Мы все вместе снова уставились на картину. Это была все та же поляна, но наполненная просто немыслимым количеством форм. Озеро вдалеке, еще дальше взмывают вверх горы, облака сменяются грозными тучами, и сбоку на поляну накатывает морская волна, из которой формируется ураган. По другому краю бежит вверх лоза, плавно переходящая в плющ, который сменяется диким огурцом, переходящим в розовую плеть, и так до бесконечности. Камни и мох, всполохи пламени и легкие завихрения воздуха в вышине. Если вглядываться в получившуюся картину, то можно разглядеть, что она имеет глубину, и в этой глубине есть что-то еще: что-то темное и неповоротливое, с запахом крови и битвы. Надо признать, в этом что-то есть, Кречет подошел ко мне и похлопал по плечу. «Надо проверить, как это полотно действует на людей. Если все так, как ты говоришь, то мы отблагодарим тебя». «Вот этого не надо», — я передернулся. «Давайте договоримся. Если я прав, то вы просто оставите меня в покое». «Мы подумаем», — кокетливо улыбнулась Соколиха. «Женя!» Я помотал головой, пытаясь восстановить равновесие. Сразу же пришло ощущение, что меня кто-то крепко держит за талию. «Женя, что с тобой?» Сквозь шум в ушах прорвался голос Маши. «Кто-нибудь, приведите Лебедева!» «Маша!» Просипел я, нащупывая стол и опускаясь на него. «Не суетись. Я просто немного устал». Глаза открывались с трудом. Это был уже четвертый переход за сутки неизвестно куда и обратно, и он не прошел для меня даром. «Сейчас все будет в порядке». И я открыл глаза, сфокусировав взгляд на обеспокоенном личике жены. «Я так испугалась», — призналась она. «И как часто на тебя такой транс находит? Мне надо знать, чтобы быть готовой». думая что подобные больше не повторятся». Я встал и подошел к картине. Это был второй раз и последний. Иди сюда. Маша подошла и встала рядом. Жень, ты весь в краске. Она облегченно хихикнула. И грудь, и волосы. Про руки я вообще молчу. Тяжела жизнь художника. Представляешь, сколько нашему брату приходится на мыло тратить, да всякие протирки, чтобы кожа перчатками не сползала. Я посмотрел на нее и подмигнул. а «Это поэтому картины так дорого стоит. А портрет в семейную галерею так целое состояние?» Лукаво спросила она, привалившись к моему боку. Словно до сих пор не была уверена, что со мной все в порядке. «Ну, тебе в этом плане повезло. Я не возьму за портрет ни копейки. Если только натурой!» Я хмыкнул. «Посмотри на картину. Что ты здесь видишь?» «Она очень странная, Жень». Эта картина притягивает и... Ой, сокол!» Маша вдруг оживилась. «Смотри, вот тут сокол!» И она потянулась к картине. «Осторожно, краски еще не высохли», — предупредил я ее. Тут дверь распахнулась, и в кабинет вбежал Лебедев. «Что тут у нас?» Он тут же замахал перед носом рукой. «Я окно открою». «Открывайте», — разрешил я. «Неудивительно, что вам, Евгений Федорович, плохо стало. Было бы вдвойне удивительно, если бы было хорошо», — проворчал целитель. «Там ваши егеря притащили нечто очень любопытное. ну давайте вас осмотрим», — добавил он, поворачиваясь ко мне от окна, из которого потянуло свежим воздухом. «Не надо меня осматривать. Со мной все в порядке», — отмахнулся я от целителя. «А мне вот, например, кажется...» что присутствуют некоторые признаки отравления. Мне нужно произвести хотя бы поверхностный осмотр, чтобы подобрать восстанавливающее лечение», упрямо настаивал Лебедев. «Да не». И тут я наткнулся на умоляющий взгляд Маши. «Ну хорошо, смотрите. Только избавьте меня ради всех богов от медицинских терминов. Они меня в ступор вгоняют. Не все, но многие». «Не замечал, что все настолько плохо», хмыкнул Лебедев запуская диагностическое заклинание. «Аристар Григорьевич, я долгое время считал, что склеротические бляшки — это престарелые проститутки, а вы говорите...» Я осёкся и посмотрел на Машу. «Ничего, тебе нужно привыкать. Боюсь, в своем училище ты не такое услышишь». «Ну что же, Евгений Федорович, я так и думал. Небольшое отравление и ничего больше». «Марина принесет вам микстуру». И он уже собрался бежать, но я его задержал. «Не так быстро, Аристар Григорьевич. Посмотрите на картину. Что вы видите?» «Зачем вам знать мое мнение, Евгений Федорович? Целитель вздохнул и подошел к Мольберту. «Я так же разбираюсь в живописи, как вы в медицине. Хотя мне кажется, что вы лукавите при отсутствии специальных инструментов, «Вы довольно неплохо зашили свою рану». Он замолчал, вглядываясь в полотно. «Это же лебедь», — проговорил он. «Какой красавец! Именно так я его себе всегда представлял. Что это за картина? Это какой-то артефакт?» Он повернулся ко мне. «Я назову ее «Обитель богов», — произнес задумчиво и принялся совершенно автоматически протирать кисти ацетоном. В ней есть моя магия. Да, наверное, ее можно называть своего рода артефактом. Вы правы». «Пожалуй, я пойду и приготовлю тебе ванну». Маша решительно направилась к двери. «Вы тоже идите, Аристар Григорьевич. Готовьте свою микстуру. А то у меня что-то, правда, голова кружится». В дверях целитель столкнулся с дедом. Пока я приводил в порядок кисти, он разглядывал картину м да. Что ты планируешь с ней сделать? Спросил он, наконец, поворачиваясь ко мне. Передам в дар Петербургскому музею искусств. А уж те, кто заинтересован в том, чтобы ее увидела как можно большее количество людей, не позволят этой картине гнить в запасниках. И кто же в этом заинтересован? Дед приподнял бровь. Я не ответил, только хмыкнул неопределенно. Хорошо. Я распоряжусь ее доставить к месту назначения, как только краски высохнут. Спасибо. Поблагодарил я его совершенно искренне и потянулся за последней кистью. Но ее на месте не оказалось. Значит, мне не привиделось. И я действительно бросил ее где-то непонятно где. А я пойду, пожалуй, смою из себя всю эту краску. Быть художником это так расточительно. Теперь еще и кисть новую покупать. И, недовольно бурча, я вышел из кабинета, оставив деда стоять перед картиной.